Он обнял Лизе и прижался к ней, а девушка радостно засмеялась, и на ее глазах выступили светлые слезы. «Я вижу нас с тобой, Чарли, еще в то время, когда отец, уходя на работу, запирал от нас с тобой дом из боязни, как бы мы не устроили пожара или не выпали из окна. И вот мы сидим на пороге, сидим на чужих крылечках, сидим на берегу реки или бродим по улице, чтобы как-нибудь провести время». Таскать тебя на руках довольно тяжело, Чарли, и мне часто приходится отдыхать. Бывало, то нам хочется спать, и мы прикорнем где-нибудь в уголку, то нам хочется есть, и мы чего-нибудь боимся. А что нас больше всего донимало, так это холод. Помнишь, Чарли? Помню, что я прятался под чью-то шаль, и мне было тепло. Это все картины того, что прошло, Чарли. «Ну, а теперь скорее давай такую картину, чтобы показала нашу судьбу. Погадай нам!» «Хорошо. Я вижу себя. Живу я по-прежнему с отцом. Не оставляю его, потому что он меня любит, и я его тоже. Прочесть книжку я не сумею, потому что, если бы я училась, отец подумал бы, что я хочу его бросить и перестал бы меня слушать». Он не так меня слушает, как мне хотелось бы. Но я по-прежнему надеюсь и верю, что придет для этого время. А до тех пор я знаю, что во многом я для него поддержка и опора. И что если бы я не была ему хорошей дочерью, он бы совсем сбился с пути в отместку или с досады. А может быть, от того и другого вместе. Погадай теперь немножко и про меня. Покажи мне, что будет. Я к этому и вела, Чарли. Я вижу тебя ты пробиваешь себе дорогу в школе потихоньку от отца получаешь награды учишься все лучше и лучше становишься как ты это назвал, когда в первый раз говорил про это со мной предсказывает судьбу, а не знает как оно называется помощник учителя. Ты становишься помощником учителя, а сам учишься все лучше и лучше И вот, наконец, ты уже настоящий учитель, которого все уважают чудо учености Ой, но отец давно уже узнал твою тайну это разлучило тебя с отцом и со мной Нет, не разлучило Да, Чарли, разлучило Я вижу ясно, яснее видеть нельзя, что у тебя другая дорога, не та, что у нас. И даже если бы отец простил тебя за то, что ты пошел своей дорогой, а он никогда не простит, наша жизнь бросила бы тень на твою. Я очень чувствую, что мне не хватает образования, Чарли. Но еще больнее мне было бы, если бы оно разъединило меня с отцом. Тс, слышишь? Отец идет!» Он умер. Это произошло неожиданно. Впрочем, у него был странный характер. А дальше было так. Я поручил верному человеку распоряжаться, как он хочет, моими деньгами, чтобы самому быть свободным. Через год он телеграфировал мне, что мое состояние возросло до 15 миллионов. Я путешествовал в это время. Путешествуя в течение трех лет, я получил несколько таких извещений. Этот человек пас мое стадо и умножал его с такой удачей, что перевалило за пятьдесят. Он вывалил мое золото, где хотел, в нефти, каменном угле, биржевом поту, судостроении. Я уже забыл, где. Я только получал телеграммы. Хм. Как вам это нравится? Счастливая цепь. Никому не говорите о том, что видели здесь. С тех пор, как я выкупил ее и спаял, вы первая, которой показываю. Теперь пойдем. Да, выйдем. Я закрою эту золотую змею.